Совещание в конструкторском бюро тоже его заботы. Плюс к этому депутатские обязанности, дела в спорткомитете, в обществе дружбы СССР Куба, командировки с мандатом ЦК ВЛКСМ на Дальний Восток, Сибирь, на Целину, на Пятилетки. А когда же отдыхать, Юра? Когда? Поэт говорил, в вечный бой покой нам только снится. Я не шучу, да тоже оживился он. «Вот ты окончательно поправишься, погружу всех вас на катероке, махнем куда-нибудь в глушь, посидим у костра, ухи поедим, спать будем в палатках, зарю встречать вместе с птицами, босиком порося бегать». Юра хитро подмигнул мне и сказал, «Только чтобы никто не знал, когда и куда». Кто-то из друзей назвал его «заводной непоседа». Юра не возражал, «Пусть так». Его энергия, энтузиазм были предметом любопытства многих. Помню, французские журналисты задали ему вопрос, «Какие причины побуждают вас вести столь многостороннюю деятельность?» «Сложный вопрос», — последовал ответ, «Если скажу, что я коммунист и поступаю по велению, долго упрекнут коммунистической пропаганды. Если скажу, что мне это интересно, не поверите». «Впрочем, дело ваше, верите или не верите?» Все эти дополнительные обязанности и общественные дела, которые я выполняю, неприятности мне не приносят. Наоборот, я люблю работу с молодежью, с комсомольцами, люблю спорт, нахожу интерес в поездках и встречах с людьми труда. Все это доставляет мне большое удовольствие. Он не кривил душой. Юра — это человек огромного бурлястего энтузиазма, энтузиазма искрившегося и передающегося другим. «Маршрутами космонавта-1». «Он всех нас позвал в космос», — сказал однажды американский космонавт Армстронг. «Позвал». Наверное, в этих словах особый смысл. А вот что сохранили в сердце и памяти другие. Владимир Ремик, ЧССР. Мне не довелось быть лично знакомым с Юрием Алексеевичем, ведь когда 20 лет назад он стал первым космонавтом Земли, Мне было всего тринадцать, но сегодня мне кажется, что я знал его всю свою жизнь. Потому что для меня, как и для миллионов молодых людей, он стал образцом для подражания, примером в жизни. Вот почему я выбрал профессию летчика, поступил в летное училище. Вот почему меня не мечта места в космосе. И чем ближе и реальнее становилось осуществление этой мечты, тем лучше я узнавал и самого Гагарина. Я учился в тех же классах и аудиториях, в которых в свое время учился Гагарин. И если сегодня я могу сказать, что знаю Юрия Гагарина, то это будет означать, что я знаю его через трудную, но прекрасную профессию космонавта. Она, я уверен, всегда будет нести на себе отпечаток его прекрасной и мужественной личности. И потому каждый, кому доведется пройти по звездной дороге, сможет с гордостью сказать, что он идет дорогой Гагарина. Мирослав Гермашевский, ПНР. Гагарин сыграл большую роль не только в моей жизни, но и в жизни всех, в жизни нашей эпохи. И не только в смысле каких-то измеримых достижений науки, но и в духовном отношении, так как он преодолел барьер, который раньше существовал для человека, между землей и всем тем, что вне земли. Я не хочу сказать, что все сделанное с тех пор имеет начало в полете Юрия Гагарина. Но всегда легче шагать по тропинке, которая уже проложена. Может быть, отсюда традиция посещать перед полетом рабочий кабинет Гагарина в Звездном городке и там давать своего рода клятву космонавтов успешно выполнить полет. Когда полетел Гагарин, себя я не представлял среди космонавтов. Думал, может быть, мои дети или даже внуки полетят в космос. Прошло 16 лет, и все стало по-другому. Советские друзья помогли мне овладеть профессией космонавта. Вот яркий пример и самое конкретное выражение дружбы. Дать другу возможность побывать в космосе. Зигмунд Йен, ГДР. На Земле привыкли к новым запускам, орбитальным стыковкам, космическим лабораториям. Все это представляется сейчас обычным будничным делом. Тем не менее, пройдут века и тестины, а человечество не забудет имя первого жителя планеты, освободившегося от силы земного притяжения, впервые увидевшего со стороны нашу планету.